Глава 25. Шли долго. Коридоры, залы, двери – все слилось в одну сверкающую мешанину. Но постепенно дизайн помещений стал меняться в сторону более утилитарного. Наконец они остановились у массивной двери, сделавшей честь любому банку. Дальше мы пойти не можем, слегка извиняющимся тоном проговорил командир гвардейцев и поклонился. При этом в его глазах что-то мелькнуло, торжество или злорадство? Из охапки жезлов на дверь как-то реагировал лишь один. Я ткнул в гнездо на двери, и она с тяжелым вздохом стала отворяться. Я уже было оглядывался, куда можно было сыпать остальные палки, как увидел в конце коридора точно такую же дверь, на которую отреагировал уже другой жезл. Наконец мне стало понятно в общих чертах система защиты этого места. Попасть сюда могли лишь все пять повелителей одновременно, потому что один жезл открывал только одну дверь. После короткого раздумья я раскрыл лепестки боевой ауры и вложил в них все пять жезлов, как в ладони. Клянусь, единственной моей мыслью было разгрузить руки, потому что я предпочитаю держать их свободными. Но к тому, что после этого произошло, я совершенно не был готов. Призрачные, словно сотканные из света, они вдруг обрели плоть, и уже не эфирные, похожие на мягкие крылышки эффекторы, а вполне полноценные руки сжали в ладонях боевые жезлы повелителей. В последнюю оставшуюся свободной руку я вложил свой собственный жезл лорда и попробовал подвигать всеми четырьмя парами рук одновременно. Ощущения были неописуемыми. Словно мозги разделились на пять частей, по кусочку на каждую пару и пятую, синхронизировавшую все остальные. Но при этом появилось невероятное ощущение легкости, свободы и какого-то нового объема, словно к четырем измерениям добавилось еще шесть. Сзади что-то негромко ойкнуло и жест зашелестело. Руки сработали, словно единый механизм, мгновенно разворачивая тело, к возможному источнику угрозы, но это были лишь отползающие в угол слуги. Судя по глазам, единственным их желанием было оказаться в другом месте и как можно скорее. Остальные двери от чего-то уже не требовали прикосновения жезлов, а открывались, стоило мне подойти ближе. Последнее препятствие представляло собой диск, исписанный невнятными рунами с пятью гнездами на центральной части. К моему немалому удивлению, диск был сделан из вайрона, материала, не поддававшегося никакой магии. В принципе, этот материал, добываемый где-то на огарках старых звезд, служил лишь для одной цели – строительство тюрем для различного рода магических существ. На территории Академии была такая тюрьма, но все, кто имел хоть каплю мозгов, обходили это место десятой дорогой. Я уже пристроил жезлы так, чтобы они одновременно вошли во все пять гнезд, но достаточно было лишь короткого одновременного прикосновения всех ключей, как диск с легким шелестом сложился диафрагмой, открывая проход в большой зал, накрытый словно кастрюля крышкой прозрачным куполом из того же Вайрона. Более всего я ожидал увидеть эдакого безумного бога, лелеющего в тюремной тиши планы по завоеванию мира, а между делом клепающего межмировые порталы. Но то, что я увидел, в который раз за сегодняшний бурный день удивило меня». В легком, почти невесомом кресле, склоняясь над небольшим столиком, сидела девушка невероятной ослепительной красоты в бледно-голубом платье. Закрыв глаза, она что-то сплетала из тончайших воздушных нитей, доставая их прямо из воздуха. Наконец, справившись с очередной нитью, она отложила плетение и, не поворачивая головы, произнесла на ранвари, языке, на котором говорит почти все сопряжение. «Что вам нужно? У меня еще десять дней!» Потом резко обернулась в мою сторону и, не отрывая глаз, произнесла «Э, «Кто вы?» Я в ответ рассмеялся. «Знаешь, я тут трясусь, как осиновый лист, проникая в тайное убежище, не незнамо кого, понапридумал себе. Один творец знает чего и что. Чтобы тут мне задали самый частный вопрос в моей жизни? Ну, как тебе сказать?» — я «Задумался». «Если это частый вопрос, то ответ на него у тебя должен быть», — голос у девушки был замечательный. Похоже на шелест тростника и перезвон серебряных колокольчиков. «Ну, я полагаю, что самый простой ответ тебя может и не устроить». В ответ она подошла ближе, и мое дыхание сбилось от облака запаха разогретых на солнце степных трав. «Я солдат». И за что воюешь? Несмотря на то, что глаза ее были плотно закрыты, я чувствовал, что душу мою буквально выворачивают наизнанку. Я уже раскрыл рот, чтобы ответить, как вдруг словно молния пробила мои мозги. Я вспомнил, именно ее я видел, когда хранитель показывал мне переход через миры. И словно чужие губы шевельнулись. Я тогда в очередной раз умер и как-то оказался в реальности инспектора. Тогда я принял его за отца-создателя, он задавал те же вопросы. А потом... Потом, потом он вышвырнул меня, строго приказав, чтобы я больше не вздумал умирать. Девушка легко рассмеялась, словно ручей, скачущий по камням. «Откуда у тебя это?» Она слегка качнула головой, и я сразу понял, что она спрашивает о жезлах-ключах. «Досталось от безвременно почивших небожителей». «Вот как?» – девушка немного наклонила голову и сразу стала похожа на маленькую птичку. «На ты странный!» – констатировала она и вернулась к своему столику. «От того, что ничего не спрашиваю о тебе...» Девушка в ответ едва слышно хмыкнула. «Скажи лучше, что у тебя с глазами?» «А может, я не хочу смотреть на этот мир?» Как-то невесело усмехнулась красавица. «Глаза — очень выразительная часть лица», — медленно начал я. «Думаю, ты не просто так прячешь их, кроме того, что...» Она так резко обернулась в мою сторону, что тяжелое золото волос мгновенно расплескалось по обнаженным плечам. «Кроме того, когда я прошлый раз тебя видел, у тебя были совершенно потрясающие и изумрудные глаза!» «Видел?» — она выпрямила словно струна. «Старик, хранитель одного из порталов на моей родной планете, он демонстрировал мне, как эта штука работает». Старик, девушка чуть расслабилась, такой высокий, худой, словно жертв в смешной черной одежде. Его звали Валерий Игнатьевич, произнес я. Да, я помню, это было совсем недавно, девушка улыбнулась. Я тогда как раз делала много порталов, и иногда, когда я настраивала один из них, мы с ним общались, но очень редко. Незаданный вопрос, словно кирпич, повис в воздухе. Он погиб. Несмотря на то, что прошло уже очень много лет, мне пришлось на секунду задержать дыхание, чтобы успокоиться. «Ты?» «Да», — я кивнул головой. «Я убил их всех. Какие-то сектоиды». Девушка снова кивнула мне уже, видимо, каким-то своим мыслям. «Ты не ответила». Она помолчала, потом ровным, почти без эмоций, голосом сказала. «Меня взяли на практике лет шестьсот, по-местному». «Я прикинул, получалось около восьмисот лет по исчислению земли». «Первое время вязала каналы в другие миры, потом пришлось делать порталы». «Так ты...» «Да», — девушка гордо выпрямилась, — «я связующая». А потом как-то вдруг сгорбилась и поникла. Только очень слабая. Отец клана решил, что я должна поучиться в академии, и вот как-то раз отказалась плести портал, девушка говорила и медленно ходила по залу. И тут он решил меня наказать. Она подошла совсем близко и, подняв голову к моему лицу, подняла веки. Под ними были выжженные до черноты белки. Внезапно речь стала быстро и избивчивой. «Быстрее! Он идет! Ты успеешь! Ты быстрый! Как только он откроет дверь, сразу ныряй в коридор и попытайся протиснуться во вторую дверь, пока она не закрылась. Потом как-то заблокируй ее и уходи!» «Конечно, связующая!» Я поклонился, зная, что она не увидит моего поклона, но живой артефакт этого заслуживал. И нажал клавишу переговорника. «Вадим?» «Да, командир». «Гони всех из этого сарая, а по моей команде, вне зависимости, уйдут все или нет, отстреляйся всем, что есть по центральному корпусу, там, где белый купол. Бей, пока не превратишь все в кучу щебенки. Если выживу, найду тебя сам. Все, давай, майор!» «Доброй тебе охоты, Рей. глухо проговорил пилот и отключился. Надеюсь, когда Джинни подоспеют, у нее хватит доброй памяти обо мне, чтобы переправить Вадима домой. «Что ты задумал?» — связующая очень хотела сказаться бесстрастной, но получалось плохо. «Да хочу посмотреть на самого умного», — ответил я и запустил команду боевой трансформации оболочки и подготовки особенно трудоемких плетений. «Единственный шанс подготовиться лучше, чем мой оппонент. Я тебя постараюсь не зацепить, но, сама знаешь, всякое может случиться у тебя есть где укрыться». Она качнула головой. «Нет, у меня нет даже капли энергии, чтобы построить щит». «Держи», — я раскрыл мешочек и вложил в ее руку ярко-алую жемчужину. «Надеюсь, этого хватит». «Нет», — она протянула руку обратно, «возьми, тебе понадобится каждая капля энергии, здесь ее взять негде». «Слушай», — я потихоньку начал терять терпение, «если ты погибнешь, то все зря, сюда спешит мой друг, и если она не найдет здесь меня, то просто превратит всю планету в кусок спекшегося стекла». «Не думаю, что у нее что-то получится. Здесь магическая аномалия». «А ты не думай», — посоветовал я. «Просто представь себе, как сюда сваливается Краймар и в придачу на храмовом корабле Хайварга». Связующую а словно оттуда ратоком По легчайшей вибрации пола я понял, что виновник торжества уже рядом. Включил субволновой переговорник и, дождавшись, когда дверь передо мной дернется и поползет в сторону, скомандовал Вадиму «Давай!». Одновременно завел новые руки за спину и накинул плащ. И почти сразу пол сильно тряхнуло. Насколько я знал, Вайрон был весьма прочным материалом, но если дверь такого убежища заклинит, боюсь, выйти отсюда будет очень трудно. Дверь не открылась и наполовину, когда в зал быстро вошел мужчина в длинном до пят сером плаще и с удивлением уставился на меня. — А, еще один защитничек! — он довольно осклабился. — А были другие? — я слегка приподнял бровь. — А как же! — весело произнес мужчина. — Эта сучка здорово умеет парить мозги! В принципе, для меня все было ясно. И если оставались какие-то сомнения, мужчина их быстро развеял. — Но что, незнакомец? — он также весело сбросил плащ на пол. — Время умирать? — Как скажешь, — я кивнул и без лишних слов ударил пеплом, продолжив серии холодного сердца. Мужчина грамотно поставил щит и, крутанувшись, ответил какой-то длинной и сложной цепью. Огненных плетений высшего уровня. Аура поглотила большую часть, но пол вокруг меня покрылся толстым слоем инея. Попавшийся мне бог был совсем непрост, потому что откат магии огня уходил у него в минус. Это значило, что на откате он поглощал значительную часть моей энергии. Я снова ударил пеплом и, добавив черным солнцем, закончил атаку тонкой иглой магической чумы. Колдуна на мгновение скрутила, но он быстро оправился. «А ты не прост, щенок!» Он растянул губы в натужной улыбке, и из него потекли полупрозрачные лепестки эффекторов боевой ауры. «О!» — радостно воскликнул я. «Круто! Как настоящая шлюха! Всегда носишь презервативы с собой!» Мужик нехорошо оскалился и снова кинулся в атаку. Скорость плетения у него была просто фантастическая, и лежать бы мне спокойной кучкой пыли на полу, если бы не защита, которая даже в свернутом состоянии сливала почти весь поток мимо». Но и оставшейся части мне хватало с избытком. Постепенно стала обугливаться одежда. В какой-то момент я ослеп, и на несколько секунд, пока срабатывали цепочки регенерирующих плетений, перешел на тепловое зрение. Затем вдруг почти отключилась левая нога, и пришлось, несмотря на травму, поскакать из стороны в сторону, сбивая гаду прицел и давая время организму восстановиться. Наконец он решил, что достаточно, меня помотал и, прикрываясь непрерывными атаками, начал плести полог тьмы. Вот это было уже серьезно, потому что защит против полога почти не существовало. Я дождался момента выброса плетения и коротким телепортом шагнул ему за спину. Уже несмотря, как плетение будет впитано стенами, ударил в спину гарахианским кинжалом, по дуге вздернул клинок вверх, расширяя рану, и отскочил в сторону. К моему удивлению, он не рассыпался пылью, а рухнул на колени и тут же поднялся, «Ну, тварь, ты за это ответишь!» Он сплюнул черным дымящимся комком на пол и кинулся в бой, размахивая руками, словно молотилка. В какой-то момент все восемь конечностей моего оппонента попытались нанести удар одновременно и почти без участия головы были блокированы материализовавшимися конечностями моей боевой ауры. «Ты еще не устал?» Участливо поинтересовался я и провел сдвоенный удар по корпусу, добавив пару контактных плетений. В ответ он отскочил и тоже попытался материализовать эффекторы, правда не в руки, а в длинные щупальца, но, похоже, ему не хватало энергии. Оболочка из Вайрона надежно блокировала все его внешние источники, и ему приходилось биться тем, что он принес с собой». А у меня всего-то исчерпались в ноль десять полновесных жемчужин. Но оставались еще шесть, да и на жезлах было пусть не так много, но существенно, потому что в них была не синтезированная энергия, а чистая сила пяти стихий. Еще через пять минут я почувствовал перелом и вогнал ему в грудь свое фирменное плетение, целиком построенное на запретных алгоритмах, да еще и в многослойной маскирующей структуре. Он успел вскрыть шесть из них, когда слой семь вошел в соприкосновение с его энергооболочками». Его швырнуло на пол, и тело забилось, словно в припадке. Не теряя времени, я подскочил ближе и начал гархианским жертвенным кинжалом разделывать бога, словно тушу на мясокомбинате. Клинок резал плоть будто воду, и уже через несколько секунд враг представлял собой десяток отброшенных друг от друга фрагментов. Голова еще хлопала ресницами, но я ее настрогал ломтями. Однако тело не сдавалось, а продолжало жить. Отдельные кусочки превращались в омерзительного вида черную жидкость и сползались вместе. Внезапно из угла донеслось «Грудь! скрой ему грудную клетку!» Не размышляя, метнувшись к нужному куску, я погрузил руки в рану и с треском раскрыл грудину. «Два зеленых шарика! Я таких читал, хотя увидел впервые!» Каждый из шариков стоил не просто дорого, а непристойно дорого вместилище сущности. Насколько я помню, почти полная неубиваемость навеки вечные. Если уцелеет хотя бы один, тело восстановится в любой ситуации. В некоторых случаях может даже телепортироваться к местам привязки. С учетом почти полной неучтожимости. Очень даже неплохая страховка на черный день. Я вытернул оба и задумчиво, словно мячики, покидал пол. Пружинили они так себе. Во всяком случае, я себе такую штуку в качестве меча никогда бы не купил. Затем также, не торопясь, ковырнул ножом. К моему удивлению, нож не оставлял на гладкой поверхности даже малейших следов. Внезапно мне пришла в голову ценная мысль. Я сложил оба шарика в карман и нашарил рукой переговорник. К большому сожалению, устройство не пережило схватки и рассыпалось у меня в руках. Пока я синтезировал новый, подошла связующая. «И что ты собираешься с ним делать?» «Насколько я понял, ты училась в Академии сопряжения?» Девушка кивнула. «Курсант пятого курса рей, Военный факультет», — я поклонился. «Мне показалась хорошей идеей доставить эти шарики в академию. Думаю, нашим учителям будет интересно узнать подробности из первых рук». «Дай на секунду». Девушка раскрыла ладони, и в ее руку легли оба шарика. Она задумалась на секунду и пальцем начертила на шарах какой-то знак, словно они были из мягкой глины. «Чтобы не сбежал!» «Отлично!» — я кивнул. «Теперь дело за малым. Нужно как-то отсюда выйти». Она небрежно пожала плечами и, судя по движениям, начала собирать свои вещи. Видимо, она ни секунды не сомневалась, что я придумаю, как отсюда выбраться. «Вадим!» «О, живой!» — донеслось из переговорника. «Да вроде, Вадим, я был бы тебе очень признателен, если бы ты попробовал взломать купол. Я тебе сейчас подсвечу, чтобы ты не промахнулся». Слеза света полыхнула ярко-белым свечением под прозрачным сводом, обозначая цель, и почти сразу купол озарился красной вспышкой с той стороны». Денвенская техника не подвела и в этот раз, и через несколько минут Вайрон покрылся сеткой трещин, а потом сразу осыпался сверкающим водопадом осколков. Вадим было сунулся посадить машину прямо в зале, но я погнал его за орлом.